Работы прорва. Как и ожидал, большая часть беженцев ознабилась, вымотана до последнего предела. Часть ранена, и практически у всех явные признаки обезвоживания. Складка кожи, взятая пальцами, не сразу меняет форму. Секунду-две расправляется. Так, на навскидку, еще не страшно. Вторая степень обезвоживания. Слизистые сухие, у некоторых судороги, что хуже. Но не вижу ни одного ребенка. А они вроде ж были. Транспорт тут же набивается людьми, кто покрепче подсаживаются на броню. Колонна укатывает, а спасенных, то как не убавилось. Откуда-то ребята таскают в разномастных ведрах и кастрюлях воду, стараются хоть немного подогреть на костре, но она выпивается куда быстрее. Одна радость, что беженцы так вымотались, что большая часть из них сидит апатично. Какие-то они сонные. Но оживляются при виде воды. Ненадолго, правда? Часть плачет, но тоже как-то тихо, обессилена. Наконец, кроме догорающих костерков и загаженного наста не остается ничего. Отправлены последние, и о своем начальнике, я думаю, без злорадства. Там у него завал. Подходит осунувшаяся серая Надежда. Через силу улыбается. «И где же-то вас носило? «Ох, не спрашивайте, Надежда Николаевна, что у вас там произошло?» «Гордыня и самонадеянность». Один из смертных грехов. Давайте присядем, а? Ноги не держат. А вы вправду с морфом ручным заявились? И языка взяли? Извечное женское любопытство как-то подбадривает ее. Даже глаза заблестели. Ну, по правде это меня взяли. Морф ни черта не ручной. Сам себе на уме. Ум, кстати, сохранился частично. Языка вроде как сейчас допрашивают, но это потом расскажу. Что с вами случилось-то? Мы за вами вернулись, тут нас полкан и припахал. Пока вас искали, началось. Хочешь, не хочешь, и пришлось присоединиться. Ребята хотели слинять под шумок, но я отговорила. Думала же, что вы там где-то, да и раненые вполне могли появиться. Стрелять-то по нам стреляли. Правда, недолго. Там этот бешеный майор из своей пушки раздолбал все. Да и из крупников добавили. Что ему подозрительным показалось, то и снес так, что стрелять по нам перестали очень скоро. А чего автоматчики полили Я по льбу слышал. Да сдуру и для куража. Целей для них не было. Стенку за борт, то есть, повалили добротно, въехали на территорию завода. Покойный полкан не дурак был. Там, откуда мы вперлись, пустырь. По следам, похоже, что-то вроде обкаточного полигона. Бронетехники стоит чертова куча рядами. Но это по краям поля. Да, доехали до корпусов цеха, что ли. Народ внутри, как услышал, стрельбу так и завопил. Наша мотолыга, когда подъехала поближе, там уже из одного цеха люди валом валили через распахнутые ворота. Полкан героя такие ворота второго цеха сам открыл. Без ансамбля. Вот оттуда и выскочило несколько десятков шустриков и людей, и зомбак вперемешку. И сходу прямо в толпу, там же и солдатики, и спасенные все в куче были. Мы и охнуть не успели, а начались хлопки и дымки такие. Это кто-то умные подрывные заряды подорвал. Снесло ворота, и куски стен, двери там разные. «Все нараспашку. Ворота у соседнего цеха прямо на толпу положила. Это у меня и сейчас перед глазами стоит. Кто уж оттуда выбегал, я не видела. Хорошо из наших никто далеко от машины отойти не успел. Лопоухова этого, считай, за уши на броню втянули. Рев и вой, ну да их и тут слышали. И побежали, кто как мог, на перегонки с шустерами. Кто сообразил, те откатывались назад, откуда мы пришли, а у кого ума не хватило, пошли в рассыпную» а технику-то как потеряли. Так очень просто. Мы ж герои-победители. И люки открытые, и водилы повылезали. Там же такое творилось. Еще хуже было, но опомнились. Поле все-таки помогло сильно. Много живых положили. Много. Слишком много. Но человек 300-400 вывели. А потом разругались. Один танк прямо с разворота уехал, и часть другой брони тоже. Правда, вроде как кого-то из беженцев и они взяли. Ну а нас майор в кучу собрал. Подождали, может, еще кто выбраться сможет. Постреляли тех зомби, которые из пролома лезли и сюда подались. А что за майор-то? Танкист, вы его не видели. Он заводил и был в том танке, на который диверсанты напали. Думаете, у срочника хватило бы сообразительности снести диверсантов с брони в дом, вкатившись? Он же их группу одним махом ополовинил. Но это я понимаю, если бы танк захватили, плохо бы вышло. Куда хуже. При небольшом везении они бы раздолбали второй танк, а потом разнесли бы всю группу на клочки без большой напряги. Против танка не прыгнешь. И почти им удалось. Экипаж-то они втихую сняли. Никто не заметил ничего, только на майоре зубы поломали. — А вы это уже рассказали? — Да, спрашивали. Боюсь, не решатся наши лезть. Там и просто фугасы могут быть, не только отсечка ворот. Хотя мне показалось, что и дальше люди кричали. Не во всех цехах мертвяки. Но их не кормили три дня. Сколько продержится, сказать трудно. А паренек этот, сан инструктор. Он рядом с полканом был. Все время. И у ворот, наверное, тоже. Жаль, если погиб. Толковый парень был. Да всех жаль. Ладно, пора идти сумки пополнить. У Николаевича заначка была. Так что у вас-то было? Это правда, что Морф говорить может? «Действительно?» говорит. «Мы успеваем набить сумки, когда пищит в изофрации. Сбор группы. Все-таки мы будем сегодня атаковать. Успеваю мельком глянуть на майора-танкиста. Физиономия у него в грубых складках, и весь он как мельник в белой пыли. Упертый мужик, сразу видно. Сбор нашей группы там, где в яме сидит мутобор. Наскоро прощаюсь с Надеждой. Как-то так получилось, что нас двое осталось медиков». Те приданные сестрички застряли с беженцами. Надя с той самой мотолыгой идет в бронегруппе. Они опять попрутся тем же маршрутом, с максимумом шума и треска, отвлекая на себя зомби и внимание противника. А мы и часть кронштадтских тихо и неприметно полезем через ту дыру, где остался раскороченный джип. Потом разделимся и будем действовать по обстановке. Вовка еще успевает сказать мне, что над нами болтается самолетик-разведчик, и что именно он навел пару вертолетов на чужую колонну, выехавшую из завода как раз во время штурма. Откуда взялись вертолеты, Вовка не знает, но наличие такой поддержки радует. Впрочем, сам Вовка скептически относится к воздушной поддержке. «Э, танки гонять они гораздо, а когда на кого Морф напрыгнет, толку-то от вертолетов. На крышах, если кто и сидел, так танкисты посшибали». Морф сидит довольный. На морде его это написано. Меня удивляет, что и его хозяин не имеет новых видимых повреждений. Парочка допрашивавших о чем-то толкует с сапером Николаевичем и мешковатым моряком. Впрочем, Николаевич скоро отделяется от остальных. Ну да, он же весь разговор слышал уже. Перед постановкой боевой задачи успеваю его спросить, как это так допрашивали, что никаких переломов и выбитых зубов. Николаевич неподдельно удивляется: Это у журнолюк в бреднях бьют, колотят при допросах. На деле такое неэффективно. А эти ребятки не журналамеры, а профи. Они его на старый трюк взяли. Еще в Варшаве эсэсовцы отметили, что перед смертью люди любят сделать другим гадость. Как же так, моя семья погибнет, а соседи спрятались лучше и спасутся? А вот не бывать этому. Вылезай, Василий Иванович, нас предали. Психология – это сила. А кости ломать глупо и бесполезно. Для тупых работа получается так. А мутабор как к этому отнесся? Получается так, что с пониманием. Он ведь опасался, что его пристрелят, что его хозяин нужнее для нас, чем он. А сейчас, когда Виви, ну, короче, этот выкидыш все изложил, получается, что опасение беспочвенно. А если наврал и не беспочвенно? Знаете, доктор, мне вот кажется, что при штурме амбуланса эта хрень для стуканья током может поломаться. Вещь нежная, хрупкая, так что проверить данное время хватит. Ну, а насчет почвы вы мое мнение знаете. Если бы не вместе идти, не знаю, срослось бы. Да, кстати, а у вас случаем нет этого, как его, Женевского, что ли, симптома? Стокгольмского синдрома? А, одна геометрия, вы поняли. Ну, чего нет, того нет. Мне, знаете, чужда ситуационная казуальная атрибуция. Но мне его жаль, по причине того, что он лекарь, что отказался помогать этой гниде, что, подозреваю по поводу пришитых ручек, от его родни эти ручонки. Пожалуй, и то, что этот садист действительно недоучка, и помирать от такого особенно обидно. Да, собственно, захватил ты меня садист, а освободил как раз морф. Ну, смотрите, не знаю, как с атрибуцией, но лекарь помер. Может, вы и правы, и с морфом можно как с няней и детей оставлять. А может и нельзя. Вот я думаю, что нельзя. И буду так думать, пока не возникнет веских доказательств обратного. Ладно, идите каску ему поменяйте. Скажите, что силуэт одинаковый должен быть у всех, а то не равен час за чужака примет кто. Последний вопрос разрешите? Валяйте. Валяю. Что насчет вивисектора решили? Получается так, что в расход. Решили отработать производство разумного морфа а в Кронштадт для допроса забирать не будут? Зачем? Языки бывают короткие, одноразовые, бывают длинные. Как вы любите аллегории приводить, вот фельдмаршала Паулюса взяли, так его рассказов на 10 лет хватило. И все польза. А вместе с ним взяли кучу румын. И все информации с этой кучей на пять минут разговора. Так что с вашего героя Шахерезады не вышло. Сама мнение колоссальное, а на деле даже не начмет». Так, полулекарь-полупалач на побегушках. Знает мало, все уже рассказал по два раза. Не сатана, а мелкий бес. Рассчитывал подняться, как повелитель морфов. Ну и поднялся. Что вас так его судьба волнует? Боялся, что кому нибудь в голову придет его отвезти в город, а там судить и потом, скажем, показательно повесить. Получается, что не хотите правосудия и справедливой казни? Знаете, правосудие хорошо до определенной черты. Мне кажется, есть ряд случаев настолько вопиющих, что в ука такого не может быть предусмотрено. И даже вешать в таких случаях несправедливо. Слишком легкое наказание. Получается так, вот вам и флаг в руки, и барабан на шею. Дерзайте. А мы глаза прикроем. Только вот беда. Легко увлечься в этом деле и встать на одну полку с казнимым негодяем. И переплюнуть его в негодяйстве и бесчеловечности, учтите, доктор Линч? Учту. Мы начинаем выдвигаться через полчаса после того, как на другом конце завода снова защелкали выстрелы. Нашу команду выпихнули в авангард. Николаич это съел без всякого удовольствия. Правда, нас усилили саперами и несколькими водолазами. Я здорово обрадовался, узнав среди них своего приятеля, грека Филиппа, рыжеватого, с такими простодушно-наивными глазенками на продувной роже с перебитым носом, что любому понятно, тот еще жучара этот парень. Как он ухитрился водолазить, несмотря на битый нос, а я так помню, вроде это для их братья абсолютное противопоказание к профессии, одному богу ведомо. Хотя, как любил говорить сам Филя, хохла обманет цыган, цыгана обманет еврей, еврея обманет армянин, армянина обманет грек. Грека же обманет только черт, да и то, если ему бог поможет. Рыжий тоже обрадовался. «Кончится операция, надо будет пообщаться». Пока тихонько подбираемся к той самой двери в заборе. Мутобор четко ведет, идет вторым. Рядом с ним Серега с пулеметом. Ну а мы следом. Гений что-то скис, его поручили заботам пары самых нерасторопных водолазеров. Идут в хвосте, а я опять замыкаю. По приказу полное радиомолчание. За весь день вроде никаких переговоров у противника не услышано, но тут перестраховка пока в драку не влезем разумно. До забора добираемся без особых хлопот. Единственно попадается пара зомби, девчонка лет семи залитая кровью с головы до ног, да паренек-солдат тоже как покрашенный. Только лицо чистое, они же как из ведра катили. Обоих щелкает из безшумки сапер. Мутобор исчезает в проломе, мы распространяемся справа и слева от развороченного джипа. Мне на него страшно смотреть. Непонятно, как мы уцелели, он весь в дырах николаевич не удержавшись, забирает с мертвого солдата рожки, густо заляпанные кровью. Потом тихо, явно по следам, проходит по местности, поднимает калаш. Пристраивается рядом со мной, показывает автомат. Ну, ничего особенного. АКМ как АКМ. Только ручка разве что как-то не на месте. николаевич довольно ловко разбирает агрегат, распихивая детали в разгрузку и по карманам. Ну да, заело автомат. Гильза осталась в патроннике. Мутобор еще не вернулся. Николаич аккуратно вышибает гильзу, показывает мне. В крови патрон был, а кровь прикипает намертво, запомните. Хуже любой грязи оружие клинит. Старшой, нам что, автоматов мало? На мой шепот Николаич также шепотом отвечает. Запас карман не трет и денег не просит. Тут вы говорили, еще одна канарейка должна валяться. Где? Там. Неугомонный Николаевич бесшумно ускользает в направлении моего пальца. Ну, точно у него в роду казаки должны быть. Те тоже ходить умели бесшумно и ради трофея готовы были головой рисковать. Сергей косит на Старшова глазом. Старшой ищет недолго. Вскоре возвращается обратно с гонорейкой. Но теперь-то я вижу, что это опять самодельный арзац, хоть и с гранатометом. Николаевич морщится, потом аккуратно прячет оба трофея в куче мусора и бурьяна у забора. Все-таки мы вздрагиваем, когда силуэт мутобора выныривает из-за контейнеров. «Противник?» — тихо спрашивает Николаевич. «Хасусве!» — также тихо отвечает морф. «Раз хасусве двигаемся», — шепотом прокатывается по цепочке. Группа-сторожка крадется вперед между контейнеров. «Синие контейнеры, мы на их фоне видны, наверное, за километр. Пару раз мельком вижу кран». Там в прошлый раз Ильяс видел блики, словно от бинокля. Догоняю Ильяса, на ухо говорю ему, наблюдатель на кране. Ильяс почему-то отмахивается, словно я ему прошлогоднюю газету взялся читать. Возвращаюсь в хвост, пропуская перед собой всех. У соседей пальба идет и идет, правда танк больше не бахал. Несколько раз доданили короткими пулеметы, и, по-моему, они продвигаются. Нам никто не мешает поэтому следом за нами, но уклоняясь вправо, идет еще большая группа. С Севастьяновым во главе. А еще за ними крадется на цыпочках БТР с Вовкой. Если мы вляпаемся и не передохнем в один момент, Вовка тут как тут будет. Обещал. Летюха же со своими мотолыгами наш резерв. Хотя жидкий резерв-то. Мне как-то муторно. салат от тушенки словно застряла на полдороге. Но я понимаю, что дело не в сале. По-любому расклад мне не нравится. Не нравится встревоженный Николаевич, не нравится Морф, не нравится Вивисектор, которому замотали морду скотчем, чтобы не заорал, как тогда, из джипа. Мне не нравится, что тут несколько тысяч зомби, которые могут высыпать горохом из аккуратно срезанных взрывчаткой ворота дверей. Если тут не зомби, а беженцы, то же та еще песня. Одномоментно оказывать помощь куче изможденных людей, та еще радость. У нас здесь нет ни еды, ни воды, ни одежды. Я доложил об этом всем, кто имел к этому отношение, но что уж там выйдет, не знаю. Живые, правда, куда лучше, чем зомби. Странное безлюдье. Один зомби только и попался. Худая, косматая, полуодетая женщина. На нас она внимания не обратила, пыталась дотянуться до какой-то странной фигни, свисавшей с плоской крыши домика, мимо которого нам пришлось проходить. Фигня при ближайшем рассмотрении оказалась рукой в рукаве камуфляжа. Видно, кого-то разнесло на крыше, вот оно и повисло на пропитанных кровищей тряпках. Второй раз результат действия крупнокалиберного пулемета попался, когда мы вдоль длинного ряда корпусов от БТР добрались до того самого крана. Под кабиной крана уже натекло вишневого желе. Ильяс на секунду отвлекся, шепнул, «Кабина санирована еще раньше из КПВТ» а наблюдатель точно был. Вон как протек сучара. Саперы нашли какие-то проводки, шедшие с крана, и, бормотнув, и чему нас учили в разведке, как провод увидел, перерезал. Тут же выполнили заученное. А я, получаю локтем в бок от фильки. Не расслабляйся, медицина, жопой чую, что-то будет. Двигаемся дальше. В этот момент из-за угла цеха на нас рысцой выбегает несколько человек с румяным ментом во главе. Он в форме и даже в фуражке, что странно вообще-то. Я не успеваю толком удивиться, а Серега, присев корявону пружинисто на полусогнутых ногах, лепит перед собой длиннющую очередью на всю колобаху. Вижу, что только один из выскочивших успевает метнуться обратно, остальные валятся под струей пуль. Кроме мента, который, словно задумавшись, стоит столбиком а потом неуловимым движением свинчивается вокруг своей оси, вертикально оседая на землю. Из-за угла грызается автомат. Несколько очередей с нашей стороны дробят бетонную стенку. Озираюсь. Наши уже позанимали укрытие. Быстро пристраиваюсь за какой-то железякой, держать заднюю полусферу. Все равно толку от меня ротозея больше нету. Несколько раз мне мерещится что-то двигающееся, но ничего толком не замечаю. Разве что вижу, что взлетает совсем рядом несколько ракет, но это не наши ракеты, я таких раньше не видел. Сбоку кто-то знакомым голосом кричит, «Не стрелять, свои!» «Эй, давай, подходи, медленно!» «Кто?» «Свои!» Из-за пустых корпусов аккуратно высовывается лопоухая голова. Машет каской. Убедившись, что все в порядке, вылезает и сам рука рукокрыл. За ним пацан такого же возраста, тот, кто за угол шмыгнул, а потом Саша до да мутабор. Языка словили. Пока языка вяжут и присоединяют к Виви-сектору, Николаевич в полголоса читает мальчишкам нотацию за сумасбродное убегание вслед рванувшему мутобору. Он-то первым кинулся, чтобы зайти с другой стороны. цеха. А сапер добавляет от себя. Какой простофили сигналки зацепил! Это он, мутобор! под ноги смотрите, разгильдяй. Тут кроме растяжек от сигнала кемины могут быть ясно? Это ко всем относится. Мутобор. И... Ноги. Проволока. Мины. Внимание. Несмотря на усилия сапера, Морф явно ни черта не понял. Либо и раньше в военном деле не разбирался. Выбивать оружие из чужих рук невелика хитрость, когда не боишься попасть под выстрел и силы много. Либо все же мозг сильно покалечен. Лезем дальше. Четко слышу, отвлекающая группа явно продвигается по отношению к нам. Со стороны тех, кто пошел с инженером, тихо. А в паре цехов, мимо которых мы прошли, какие-то звуки вроде плача, гудение какое-то. У меня так гудело осиное гнездо, которое оса устроили прямо в стенке дачи. Сапер тихо и аккуратно со своими товарищами всякий раз осматривает ворота и двери. И, по-моему, мрачнеет а Николаич еще больше мрачнеет, заметив в нескольких местах видеокамеры. Черт их знает, то ли заводские их повесили, дуры здоровые, старомодные, то ли уже поздние хозяева. Да по-любому, если есть центр наблюдения, то не важно, кто установил камеры. Важно, кто смотрит на то, что они показывают. Может, уже пальчик шаловливый тянется к кнопочке, и нам тут насыплятся шустрых гостей с зубами. Ворота вот они рядом и за этими воротами тихо лучше бы гудела николаевич нарушает радиомолчание долго общается с группой севастьянова переспрашивает да есть тут хитрый домик причем не один два к основному и идет та группа а второй совсем рядом с нами оттуда видно и бежала группа попавшая нам под стволы двигаемся быстро Следы пробежавших видны отчетливо на наздреватом, крупичатом снежке. Сапер подтянулся в голову нашей жиденькой колонны. Мы посматриваем по верхам и сторонам. А, вот он идет, уткнувшись носом в землю. Я так думаю, что не его одного встревожило использование взрывчатки врагом. Значит, есть у людоедов спец по этим делам. А мин наделать, а тем более поставить, если есть запасец? Дело куда более простое, чем подготовить заряды для одновременного открывания дороги для шустеров. Выбрались удачно. Никто по нам не стрелял. На разведку опять настропалили мутабора. Тот недоволен, но идет. Только заворачивает за угол, бахает выстрел. Из пистолета. Мутабор возвращается тут же спиной вперед. Тихо. Мне машут руками. Подтягиваюсь поближе. Рана уму табора странная. Из дыры в растоптанном башмаке торчат лохмотья, куски ткани и битые косточки. Еще и дымок идет, прямо как в кинокомедиях. Выстрел? Хемха. Новое дело. Это он о чем, а? Земля говорит. Ясно. Эй, по цепочке не топтаться. Стоять, где ноги поставил. Тихо, но очень убедительно рявкает сапер. Что случилось? Ногами не топочите. Стой, где стоишь, мины! Высовывает зеркальце за угол. Я тем временем собираюсь перевязать простреленную ногу, тяну бинт, но морф тыкает лапой себе в бок. Там уже на его хламиде давно подсохли потеки жижи, и это явно входные дырки от пуль. Ладно, не будем перевязывать. Да он и не хромает фактически. Этот человек живой, с такой дыркой в стопе, уже бы лежал на спине и выл от боли. Ждем. Сапер тем временем вытягивает небольшенький металлодетектор на длинном стержне из своего объемного рюкзака. Что-то знаками показывает своим коллегам. Те аккуратно присоединяются к нему. Вот еще этого говна не хватало. Прямо война настоящая, замечает Серега. Мы страхуем саперов, работающих в проулке между домами. Была мысль подобраться к объекту с тыла, вот и нарвались. «Ладно, двинули по следам», — предлагает Сергей. «Отставить! Сейчас всякого дерьмища изобретали, вполне могли путь отхода прикрыть парой сюрпризов». Серега смотрит на Николаевича. «Похоже, не успеть им было. Шустро бежали, больно». «Получается так, что за ними никто не гнался. Планово отходили. А ты не отвлекайся, посматривай». «И ко всем это относится!» николаевич вылезает в эфир, сообщая, что возможна установка противопехоток. А саперы вскоре вызывают нашу группу. На снегу валяются какие-то небольшие узкие цилиндры. Сроду таких не видал, но брать в руки и рассматривать не тянет. Здание покинуто. Наши ангелы-хранители находят пару растяжек в самых неожиданных местах. А пункт наблюдения здесь был. Только все разгромлено в дребезге. Причем совсем недавно как стадо бабуинов порезвилось, даже стулья поломаны. «Это хорошо», — удовлетворенно замечает сапер. «С чего это хорошо?» — удивляется Саша. «С того, мил человек, что если б тут все было в рабочем состоянии, то не равен час тут же была бы и фугасина с замедлением. Хорошо припрятанная, которую хрен найдешь и хрен обезвредишь. Дедушка меня еще учил, что самое вкусное на войне вполне себе будет заминировано». Что, тоже сапер был? Артиллерист, на дальнобоях. Взяли лугу, устроились с комфортом в хорошем двухэтажном доме. Самый уцелевший дом был, остальные гансы пожгли при отходе. Ночью и бумкнуло. Был дивизион и нет дивизиона. Деду повезло, что в карауле оказался. Оглох только и кровь носом шла. Как раз, когда немного позавидовал приятелям, которые в тепле спали. «А что это за мины такие странные?» Я таких раньше не видел. Что-то новенькое? Не, хорошо забытое старенькое. Васюк, это ПМП? Ага, — не оборачиваясь, буркает его небритый приятель, рассматривающий в этот момент сваленные грудой битые мониторы. Проще говоря, это и не мина даже. Это самострел простейший с пистолетным патроном. Дешево и сердито. Однако рассиживаться нам не надо. Получается так, что двигаем. Броня к забору вышла.